Я не вернулся домой, а в тот же день покинул Толедо без каких-либо пожиток, кроме надетого на мне платья. Правда, в кармане у меня оказалось около 60 пистолей, что всё-таки было неплохим подспорьем для молодого человека, рассчитывшего прожить всю жизнь в услужении. Я прошагал, или вернее сказать, пробегал всю ночь,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 И дойдя до дверей, действительно, увидел погонщика, сидевшего верхом на муле и ведшего двух других на поводу. "А кто эти, приятель?" сказал я ему. "Куда идут ваши молы?" "В Мадрид", отвечал он. "Я привёз оттуда в Македу двух добрых иноков, святого Доминика, а теперь возвращаюсь назад". Представлявшийся случай про путешествовать в Мадрид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 у большой обедни. А затем, перейдя к вечерне, отчитал её всю до конца, не освободив меня даже от магнификат. Хотя этот дуралей прожужжал мне в уши, я всё же не мог удержаться от смеха и даже побуждал его продолжать, когда ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. "Смилей, приятель", говорил я ему.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 Мы прибыли в Ильгеска с под вечер, приехав на постоялый двор.